Глава третья «Ти бачишь виньики и парныща, На свите трох и я таких, Сывуху так, мов, брагу хлыща. Видишь ты, какой парень, На свите мало таких, Сивуху словно брагу хлещет». Кокляревский, Энеида «Так ты думаешь, земляк, что плохо пойдет наша пшеница?» Говорил человек, с виду похожий на заезжего мещанина, обитатели какого-нибудь местечка, в пестрядевых запачканных дегтем и засаленных шароварах, другому, в синие местами уже с заплатами свитки и с огромной шишкой на лбу. Да думать нечего тут. Я готов скинуть на себя петлю и болтаться на этом дереве, как колбаса перед Рождеством на хате, если мы продадим хоть одну мерку. Кого ты, земляк, морочишь? Привозу ведь кроме нашего нет вовсе, — возразил человек в пестредевых шаробарах. «Да, говорите себе, что хотите», — думал про себя отец нашей красавицы, не пропускавший ни одного слова из разговора двух негациантов. «А у меня десять мешков есть в запасе». «То-то и есть, шо если где замешалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько от голодного москаля», — значительно сказал человек шишкою на лбу. «Какая чертовщина!» — подхватил человек в пестрядевых шароварах. «Слышал ли ты, что поговаривают в народе?» — продолжал шишкою на лбу, наводя на него искусы свои угрюмые очи. «Ну?» «Ну, то-то ну!» Заседатель, чтоб ему не довелось обтирать губ после панской сливянки, отвел для ярмарки проклятое место, на котором хоть тресни, ни зерна не спустишь. Веришь ли ты, тот старый, развалившийся сарай, шо он вон стоит под горою? Тут любопытный отец нашей красавицы подвинулся еще ближе и весь превратился, казалось, во внимание. В том сарае то и дело, что водятся чертовские шашни. И ни одна ярмарка на этом месте не проходила без виды. Вчера волосной писарь проходил поздно вечером. Только глядь, Слуховое окно выставило свиное рыло и хрюкнуло так, что у него мороз подрал по коже. то жди, что опять покажется красная свитка!» «А что же это за красная свитка?» Тут у нашего внимательного слушателя волосы поднялись дыбом. Со страхом обратился он назад и увидел, что дочка его и парубок спокойно стояли, обнявшись и напевая друг другу какие-то любовные сказки, позабыв про все находящиеся на свете смитки Это разогнало его страх и заставило обратиться к прежней беспечности. «Эй, -э -э, земляк! Да ты мастер, как вижу, обниматься! А я на четвертый только день после свадьбы выучился обнимать покойную свою хвеську. Да и то...» «Спасибо кому, бывший дружкой уже надоумил. Парубок заметил тот же час, что отец его любезный не слишком далек и в мыслях принялся строить план, как бы склонить его в свою пользу. Ты верный человек добрый не знаешь меня. А я тебя тотчас узнал. Может ты узнал? Если хочешь, и имя прозвище и всякую и всячину расскажу тебе тебя зовут. — Солопий черевик. — Так, Солопий черевик. — Обглядись-ка хорошенько. Не узнаешь ли меня? — Нет, не познаю. Не во гнев, будь сказано, на мику столько довелось наглядеться рожь всяких, что черт их и припомнит всех. — Жаль же, что ты не припомнишь голопупенкова сына. — А ты... «Будто Хримов сын? А кто ж? Разве один только лысый дитька, если не он?» Тут приятели побрались за шапки, и пошло лобызание. Наш Голопупенков сын, однако ж, не теряя времени, решился в ту же минуту осадить нового своего знакомого. Но «Ну, Солопий, вот как видишь, я и дочка твоя полюбили друг друга, так что хоть бы и навеки жить вместе». «Шо ж, параска, сказал черевик, обратившийся, смеясь к своей дочери, — «Може и в самом деле, шо уже, как говорят, вместе и того, чтобы и паслись на одной траве. Шо, по рукам? А ну-ка, новобранный зять, давай магорчу, и все трое». Очутились в известной ярмарочной ресторации, Под ядкой у жидовки, усеянную многочисленной флотилией сулей, Бутылей, фляжек всех родов и возрастов. Эх, хват! «За это люблю!» — говорил черевик, немного подгулявший, видя, как нареченный зять его налил кружку величиной с полкварты и, немало не поморщившись, выпил до дна, хватив потом ее вдребезги. «Шо скажешь, Параска, какого я жениха тебе достал? Смотри, смотри, как он молодецкий тянет пенную!» И, посмеиваясь и покачиваясь, Побрел он с нею к своему возу. А наш парубок отправился по рядам С красными товарами, В которых находились купцы Даже из Гадича и Миргорода, Двух знаменитых городов Полтавской губернии, Выглядывать по деревянную люльку В медной щегольской оправе. Цветистый по красному полю платок И шапку для свадебных подарков Тестю и всем, кому следует.